Как только корабль «Архов» с огромным грохотом и даже взрывом ударился о жесткую поверхность этой планеты, все члены его экипажа на некоторое время были дезориентированы. Даже те, кто не пострадал от этого столкновения, на некоторое время просто растерялись. Они ждали инструкций, и только потом, выждав определенный промежуток времени, они все же принялись действовать, ведь инструкции им были розданы заранее, Хотя можно было понять причину для такой растерянности, ведь они ожидали поправок к инструкциям в связи с ситуацией, в которую попали. Однако в данной ситуации старший тактик не мог ничего поделать, и поэтому им пришлось взяться за дело самостоятельно. В первую очередь во все окружающие стороны от упавшего корабля побежали саркаги, разведчики. Они были больше похожи на небольших сколопендер, И в их задача входило собрать максимум возможной информации про любых потенциальных врагов, ведь им надо было сначала разведать территорию. Информация, которая просыпалась на постепенно приходящего в себя старшего тактика Акушарах, не оставляла ему никаких сомнений: они действительно упали на враждебную территорию. Часть разведчиков не вернулась, успев только передать сигнал тревоги и опасности то есть, скорее всего, их банально уничтожили. Системы активной защиты корабля вышли из строя. Большая часть малого флота на борту тоже была безвозвратно утеряна, а попытка запустить пару истребителей, которые могли бы собрать информацию о территории вокруг с высоты полета, продемонстрировала тактику факт того, что это невозможно в принципе. Их москиты банально не могли взлететь, По какой-то причине устройства этих москитов, которые должны были формировать импульс старта, не срабатывали. Естественно, что рабочие, дрики тут же принялись за дело, пытаясь найти неисправность. Вот только как-то изменить эту ситуацию пока что было невозможно. И сам старший тактик неожиданно подумал о том, что, скорее всего, здесь есть какая-то серьезная взаимосвязь. Точно есть. Ее просто не может не быть по какой-то причине их корабль потерял управление и начал падать на эту планету. А значит, можно понять главное, здесь были задействованы такие силы, которые в данной ситуации не подвластны обычным архам. Может быть, королева, которая владеет большей силой, чем любой из ее тактиков, и могла бы что-то здесь поделать. Старший тактик Роя прекрасно чувствовал, что вокруг разбитого корабля — Нагнетается что-то серьезное, — ощущения говорили сами за себя, — и опасность постепенно давила на него, давая понять, что использовать все технологии архов здесь им просто не дадут. Мало кто знал, что основной ударной силой анклава архов была отнюдь не их многочисленность. Да, кто-то мог бы заявить о том, что именно их многочисленные москиты и помогают архам побеждать более подготовленных и даже технологически более развитых врагов. Вот только проблема была в том, что в первую очередь на стороне архов была именно их возможность координации собственных действий в реальном времени. Жук-тактик, который именовался Саарагрих, мог контролировать происходящее вокруг вовремя, буквально мгновенно отдавая сигналы, которые исполнительные единицы воспринимали как аксиому, и тут же выполняли без раздумий и возражений. У других разумных подобное взаимодействие встречалось очень редко, разве что у каких-нибудь боевых дроидов, например, те же самые механоиды, с которыми Архам все-таки пришлось столкнуться. Однако их эффективность все равно немного проигрывала, хотя стоит отметить, что эти искусственные создания сами по себе очень сильно напоминали рой И Архам хотелось бы разобраться с таким противником, узнать его слабые и сильные стороны. Эти искусственные существа развивались, и достаточно быстро. К чему все это вспоминал старший тактик Роя Хааргу? Один из погибших разведчиков саркагов успел передать сигнал о том, что встретился с типичным представителем этой искусственной расы. Естественно, что Архам подобное не понравилось, И раздраженно щелкнул жвалами. а Кошарах приказал боевым единицам сосредоточиться на том участке, где мог попытаться прорваться подобный противник, ведь ему надо было бы заранее предусмотреть попытки прорыва этих искусственных убийц. Он не зря их называл убийцами, эти дроиды могли действительно испортить всю экспансию архам в данной звездной системе, но, видимо, и они потерпели здесь катастрофу. Старательно осмысливая полученную информацию от систем наблюдения, старший тактик достаточно быстро понял, что в сложившемся положении действительно имеет возможность столкнуться с противником, оказавшимся в той же ситуации, так как в этих данных стоило сразу обратить внимание на наличие на этой планете среди разбившихся кораблей типичных признаков кубомеханоидов. А значит, враг здесь есть. Причем не тот, на которого он так рассчитывал, не те мягкотелые его особи гуманоидов, которых можно было легко и просто убить. Это могла быть действительно ловушка. Вот только кто ее организовал. А этого он точно сказать не мог. Поэтому ему мы было необходимо собрать максимум информации. А если они начнут активные боевые действия, то у него просто не будет времени на осмысление ситуации, Надо будет четко контролировать боевые действия, и тогда весь разум са сааргрих акушарах будет занят, занят именно этим противостоянием. Поэтому он приказал пока что не устраивать бойню с этими механизмами. Сейчас надо найти другого врага, того самого, который может неприятно удивить архов, ударив со спины. Это факт. А как иначе понять то, что произошло с их кораблем? Ведь он был подло атакован. Атакован из-под тишка и рухнул на эту планету. Это факт. Значит, здесь есть кто-то еще. И именно этого кого-то им и мы нужно сейчас искать. Именно поэтому старший тактик сейчас напрягал все свои возможности, не считая исполнительных единиц, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Конечно, ему можно было бы напомнить о том, что в распоряжении самого тактика имеются те самые энергетические кристаллы, которые он мог бы использовать для еще большего усиления своих возможностей, которые могли бы усилить и даже многократно его интеллектуальные способности и возможности к управлению подотчетными единицами. Вот только основная сложность для него сейчас заключалась как раз в том, что сделать подобное без соизволения на то королевы он просто не мог. Сам старший тактик прекрасно понимал, что у него и так достаточно в подчинении различных индивидуумов, которые с большой радостью постараются сместить Аку-Шарах с его места и захотят его заменить собой. Поэтому он и не мог поступить подобным образом – Ведь если у него все получится и удастся вернуться обратно к своему родному рою, то ему все равно придется объясняться с королевой. Даже если он доставит ей дар эту звездную систему, королева будет недовольна его самоупростом в отношении подобных действий, так как она будет в гневе за то, что он посмел попытаться по своей силе и возможностям приблизиться к ней. А это просто недопустимо!» и последствия уничтожить не только его самого, но и всю его ветвь, так как это напрямую говорит об их опасном вольнодумстве. Так что этого он себе позволить просто не может, ведь тогда все будет напрасно. Пока же его саркаки будут бегать вокруг, старательно собирая максимум информации. На всякий случай Акушарах приказал из инкубатора выпустить еще сотню таких же маленьких, но пронырливых жуков. Слишком большие потери среди них. Четко говорили о том, что вокруг их упавшего корабля сейчас была весьма опасная территория. И рисковать боевыми единицами, которые заменить будет гораздо сложнее, старший тактик не хотел. Это вполне себе логические действия, и тут ничего не поделаешь. Главное, что его радовало, так это только то, что почему-то все защитные системы разбившихся здесь кораблей старательно охраняли только свою территорию и дальше никуда не лезли. хотя. Возле куба этих самых механоидов зона их контроля превышала территорию корабля в несколько раз, да и вокруг можно было заметить попытки демонтажа устройств, что явно говорило о желании механоидов вырваться из этой ловушки. Но, видимо, сейчас они активных действий предпринимать не собирались, поэтому Акушарах, хотя и чувствовал себя довольно плохо под давлением каких-то местных аномалий, которое никак не мог логеризовать, принялся старательно рассылать группу подотчетных ему саркагов в самые разные направления. Он искал угрозу. Кстати, в одном месте он обнаружил таким образом странный корабль. Группа разведчиков, направлявшаяся в ту сторону, обнаружила необычный дисковидный корабль, который располагался, слегка облокотившись на скалу, стоявшую поблизости, Видимо, он тоже попал в данную ловушку. Вокруг него никакой угрозы саркаги так и не заметили. И только потом, старательно обрабатывая информацию, которую он получал от той группы, Акошарак заметил, что на территории вокруг этого корабля можно было заметить то тут, то там замершие фигура различных дроидов и механизмов. Причем большинство из них явно смотрели своими рецепторами и сенсорными комплексами, Именно в сторону самого этого корабля, но это он понял потом, после того, как вся группа разведчиков, сунувшаяся, была в ту зону, которая занимала окружность примерно на километр вокруг этого корабля, мгновенно потеряла с ним связь. Следующая группа саркагов, отправленная туда, потеряла всего двух жуков-разведчиков, и то только для того, чтобы хотя бы локализовать зону, которую покрывает система охраны этого корабля. Так и был выяснен ее радиус. Жуки-саркаги, так же, как и те самые дроиды, замерли практически на краю этой области, подогнув под свое гибкое сегментированное тело свои многочисленные лапы и никак не отзывались на призывы тактика, попытавшись вытащить хотя бы одного жука, находящегося как можно ближе к краю. Ако Шарах потерял еще двух разведчиков, и решил отменить пока что работы в этом направлении. Корабли такого внешнего вида были незнакомы Архам, и поэтому тактикой мы и заинтересовался. Другие корабли были более или менее знакомы. Даже этот корабль, который, зияя провалами в своем расколотом шарообразном корпусе, лежал недалеко от этого дисковидного корабля, не был ничем новым для Архов. Это был типичный корабль-колонизатор — Однако он тоже здесь разбился. И самым странным было то, что на его борту были обнаружены капсулы заморозки. Пустые капсулы. Гуманоиды раньше часто использовали подобный способ перемещения колонистов. Сейчас же, после того, как они получили возможность путешествия через гиперпространство, такие корабли не имеют смысла. Но иногда на кораблях, попадающихся в лапы архов, встречались криокапсулы, И архи пользовались для того, чтобы получать пищу, которая не портится со временем. Обычно такие гуманоиды очень чувствительны. Если их, например, не кормить пару-тройку недель, то они сильно теряют в весе. И как результат такая пища становится невкусная и практически неинтересная для тех же высокопоставленных жуков и приближенных к королеве Роя. А ведь иногда полезно привозить таким жукам в дар трофеи подобного рода. Хорошее отношение таких тактиков дает возможность тебе рассчитывать на получение новых и весьма интересных заданий, которые могут не только тебя обогатить, но и дадут возможность твоему роду и ветви подняться выше по социальной лестнице арха. Также дает тебе возможность служить королеве более эффективно, и именно это чаще всего дает тебе шанс подняться, чем какие-либо взятки. Но сейчас и не это было важно. Все криокапсулы на этом корабле-колонизаторе оказались пусты, а странные механизмы, внешне похожие на гуманоидов, продолжали заниматься какими-то своими делами. Архи могли в любой момент их уничтожить. Конструкция таких дроидов или дронов, как их можно было бы назвать, была весьма неэффективна. Но угрозы они для архов не представляли, поэтому Акушарах, Решил пока не трогать этот корабль. В нем не было нужды. К тому же в этом корабле можно было в случае необходимости устроить дополнительное гнездо. Устроить, так сказать, базу, если, например, какой-нибудь враг захочет нанести удар по разбившемуся кораблю архов. Этот факт тоже стоило учитывать. Пару световых дней Акушарах собирал информацию и сдерживал своих боевых особей, которые рвались в бой. Он понимал, что драка будет жестокой, и его гвардейцев нельзя назвать безобидными. По крайней мере, они были вооружены тяжелыми плазменными пушками и своими костяными клинками. Что первое, что второе оружие было само по себе весьма опасно, и боевым дроидам механоидов мало не покажется. Однако демонстрировать эту силу он не хотел, так как знал, что на планете есть сила, способная уничтожить этих бойцов, Практически мгновенно, после того самого панического сигнала от младшего тактика, который высадил в колонию гуманоидов, о том, что произошло убийство двух его бойцов, прошло от силы с пару десятков мгновений, и оставшиеся боевые особи тоже выбыли из строя. А это говорит просто о запредельных силах. Данный вопрос надо было решить и распылять свои силы на противостояние с механоидами. Старший тактик не хотел, так как понимал, что в данном случае может потерять те боевые единицы, которые ему пригодятся позже при столкновении с основным противником. К тому же ему не нравился главный фактор. Акушарах прекрасно понимал, что механоиды напоминают Архов не только своей многочисленностью и командной иерархией, они напоминали Архов еще и своей тягой к экспансии. Типичный тому пример был прямо перед ним. Дроиды механоидов контролировали территорию, которую раньше, скорее всего, занимали останки сразу нескольких кораблей. И большая часть обломков этих кораблей, судя по всему, была разобрана на запчасти для ремонта корабля механоидов. Все это было понятно и объяснимо. Однако при всем этом сразу стоит обратить внимание на тот факт, что их экспансия была прекращена. Дроиды механоидов просто патрулируют территорию и дальше никуда не продвигаются. Почему? На них это очень сильно не похоже. Старший жук тактик Роя знал, что у механоидов каждый их корабль тоже может, как и любой из тяжелых кораблей архов, словно из инкубатора выпускать все новые и новые боевые единицы. Только в отличие от архов, им нет никакой нужды набираться опыта, или хотя бы какое-то время откармливаться. Дело в том, что боевому арху надо было минимум сет времени, чтобы прийти в норму для активных боевых действий. В среднем это где-то месяц по человеческим меркам. У этих же металлических созданий таких проблем не было, и их боевые единицы практически сразу могли вступать в бой. Это был огромный минус, по мнению старшего тактика. Однако он не мог в данном случае ничего предпринять. Решала королева. Он не мог ничего ей даже предложить. Может быть, потом, когда он найдет настоящего врага на этой планете и сумеет предоставить эту информацию королеве, вот тогда она, возможно, и выслушает его замечания, но не раньше. Поэтому он сейчас и не торопился, так как сам прекрасно понимал, что в данном вопросе Торопливость не приведет к положительному результату. Все может очень плохо для него закончиться. Поэтому ему нужно было действовать наверняка. И он не спешил. Попутно Акушарах пытался напрягать Кракха, архивтехников, чтобы те разработали изменения в сенсорном комплексе, для того чтобы получить полную информацию о том, что произошло с его кораблем, а также и возможности противодействия, Если они действительно по какой-то ошибке попали в ловушку представителей древних рас, то в данном случае необходимо было попытаться предпринять все возможные меры, чтобы исправить это положение. Будет ли такая возможность? Акушарах не знал, и поэтому старался действовать наверняка. Он понимал, что центр управления ловушкой наверняка находится где-то в стороне. Хотя бы по той причине, что это просто логично. Корабли, которые попадают в эту зону, могут повредить центр управления, если тот будет где-то поблизости. А значит, данный вопрос было просто недопустимо оставлять, надо так сказать, самотек. Как факт, поэтому всему можно было понять, что искать центр управления этой ловушкой нужно где-то на стороне. Но где именно? К тому же следовало бы выяснить, что случилось с боевыми единицами десанта в той самой колонии, Слишком панические вопли были со стороны младшего тактика. И паниковал он отнюдь не о своей жизни, а от опасности ситуации. Это можно было понять, как нападение подверглась довольно крупная группа боевых архов, чего вообще допускать нельзя. Как факт можно было понять, что где-то там должен находиться тот, кто уже уничтожил отряд архов, кто бы это ни был. Но саркаги должны его найти а Жарги уничтожить, а также по возможности нужно изучить тот самый способ, которым он так легко разделался с их лучшими боевыми единицами. Лучше таких единиц были только представители Королевской гвардии. Их броня была сопоставима с броней самих Сааргрих, жуков-тактиков, минимум старшего класса, но ловкость и скорость действий превосходила стандартных бойцов. Каждый такой королевский гвардеец мог спокойно справиться с парой десяткой бойцов его корабля. И поэтому старший тактик никогда не претендовал на таких бойцов. Но ему бы хотелось заполучить хотя бы десяток подобных боевых единиц под свое начало. Например, сейчас они бы ему пригодились. Саркаги, разведчики, постепенно и аккуратно исследуя территорию, искали обходные пути, слабые места а также и возможности в случае необходимости нанести мощные удары по врагу. Все это откладывалось в памяти Ахуш Арах, который старался все это систематизировать и как-то обработать, чтобы иметь возможность быстро и эффективно удивить врага в случае необходимости. У него даже на случай нападения тех же самых дроидов-механоидов уже имелся своеобразный план действий на будущее – согласно которому он мог бы заманить их группу боевых дроидов в ловушку и уничтожить. Массированные атаки с плазменного вооружения его боевых единиц никто не выдержит, даже осадные дроиды-механоидов. Этих металлических гигантов можно было увидеть издалека, но сейчас они занимались статичные позиции и не пытались продвигаться дальше. И это как раз-таки настораживало, что произошло. Что вынудило их остановить свою экспансию? Вдруг это же «что-то» постарается остановить и архов, если те начнут слишком уж часто перемещаться по территории, где лежали разбитые корабли. Именно поэтому он и действовал сейчас именно малыми группами разведчиков, не стараясь устраивать какой-либо конфликт с местными хозяевами, если бы хотя бы знать, кто они. Вдруг это те самые древние, которые когда-то создали самих архов? В этом случае архи не могут им никак навредить. Но сам старший тактик прекрасно понимал, что подобная находка имеет невероятно огромное значение. Ведь если древние дадут его рою ту самую силу, которую когда-то дали всему народу архов, тогда их рой сможет спокойно подмять под себя всех остальных, и никто не сможет им сопротивляться, и тогда он достаточно быстро получит свое распоряжение гиганта вроде Рабгард. Это корабль, который можно назвать флагманом боевых эскадр архов. Гордость любого жука тактика, который вообще сможет достичь подобного уровня. Этот корабль считается флагманом флота Роя. Астероид улей диаметром превышающим 25-30 километров. И тот, кто командует этим кораблем, является потенциальным супругом королевы Роя. Да, возможно, он недолго будет таковым. Все знали о том, что если королева кого-то выбирает к себе в супруге, то жизнь такого арха полна удовольствий, но коротка. Однако Акушарах понимал, что если его потомки станут теми самыми избранными, которых произвела на свет сама королева Роя, то о большем он и мечтать-то не может». Ведь это будут стопроцентные элитные архи, архи королевского рода, и никто не посмеет встать на их пути. Обычно из таких архов формируют именно королевскую гвардию, королевских советников и тактиков, тех самых тактиков, которые служат лично королеве, и тогда его потомки станут теми, кто спокойно и ненавязчиво буквально каждый активный день смогут употреблять свежее мясо, так как все другие архи будут стараться принести им что-нибудь вкусненькое на кончиках своих костяных клинков, лишь бы заслужить от них благосоволение и возможность служить королеве чуть ли не напрямую, всего лишь используя таких жуков как посредников, помогающих продвигать свои интересы. Снова сердито скрипнул жевалами, а кошарах понял, что отвлекаться сейчас на какие-то побочные нюансы ему явно не стоит, Какой смысл Акушарах, на данный момент думать о собственном возрушении, если ничего подобного в ближайшее время ему просто не светит? Пока нет никакого результата, сам жук-тактик не сможет ничего сделать, и тем более предложить своей королеве. Все его последние действия только нанесли вред Рою, который потерял не только несколько сотен боевых и технических единиц во время крушения корабля, но и сам корабль, И теперь ему надо попытаться каким-то образом хоть как-то нивелировать все эти потери. Получится это или нет, Акушарах сказать не мог. Да и не до этого ему было. Необходимо было искать врага, который оказался весьма эффективен. И по возможности не только его искать. Надо было выяснить его возможности, ведь тот способ, которым он так чуть ли не играючи разделался с кораблем архов, можно было бы использовать и против врагов его родного Роя. А врагов у Роя Хааргу всегда хватало, ведь тогда можно любой и даже сверхтяжелый корабль врага заманить в ловушку к какой-нибудь планете, вынудив его туда рухнуть, что наверняка так же, как и на его корабле, выведет такой корабль из строя, и не только его самого, но и все вооружение. После чего такой корабль можно банально расстрелять с орбиты планеты, тяжелыми плазменными орудиями и тогда никто и ничего не сможет сделать так можно сражаться с боевыми кораблями и противником который является более опасным что как факт тоже может поспособствовать его рою улучшить собственные позиции это был довольно важный момент который нельзя было сбрасываться с счетов Когда, наконец-то, он получил сигнал от разведчиков-саркагов о том, что они что-то обнаружили, старший тактик обрадовался, ведь, возможно, то, что было обнаружено, именно то, что и является ответом на его вопросы. По информации, которую он получил от Саркагов, Акушарах понял, что это какая-то спрятанная в горах поблизости от этого места явно искусственная база. Причем эта база сама по себе была весьма специфической. Она, словно узкая стрела, прорезала пространство скал и уходила куда-то дальше. Естественно, что Са, саргарих рояхагаргу хааргу не стал рисковать большими группами своих разведчиков, а послал вперед всего лишь пару, которые должны были двигаться старательно, страхуя друг друга. То есть пока один идет вперед, второй идет следом, а потом они бы менялись местом в этом построении. Они должны были разведать территорию той базы и выяснить, что это за искусственное сооружение и кому оно могло быть нужно. Возможно, в ближайшее время и самим Архам придется туда перебраться, если удастся выяснить подробности того, что здесь происходит. Старшему тактику Роя не хотелось банально потерять все свои боевые единицы. Во время этого перемещения уцелевших ресурсов корабля Ведь в таком случае он действительно мог потерять все. В крайнем случае можно перемещаться малыми группами, дабы не привлекать к себе слишком много внимания. Но это можно было сделать только в том случае, если они действительно обнаружат безопасный маршрут. А это было не так-то легко, как могло показаться на первый взгляд. За все это время архи уже потеряли почти две трети своих разведчиков, И только привычка старшего тактика иметь всегда запас подобных юнитов, что многие из равных ему по положению банально не понимали, и позволяла сейчас данному индивидууму иметь возможность действовать. У других таких же, как и он, представителей гуртного народа архов, в его положении таких возможностей просто не было бы. На борту обычного корабля такого же класса, как и у него, разведчиков обычно было гораздо меньше, От силы одна десятая часть того, что он держал у себя под рукой. Хотя, если подумать, то можно было бы понять, что в данной ситуации разведчики были более полезны, чем, например, тот же десяток боевых жуков-жаргов, которые бы заняли то самое место своими коконами. Ведь если бы он посылал разведку боевые единицы, то сейчас бы у него никого из них просто не осталось бы. Хотя бы по той причине, что они были не приспособлены для таких поисковых операций и банально погибли бы, пытаясь пройти те самые уровни защиты, которые обнаруживали разведчики, при этом стараясь ее обходить и искать слабые места. К тому же у боевых особей все было направлено на усиление их организмов и предотвращение получения повреждений, а также и защиты их организмов от быстрой потери крови и болевого шока. А у саркагов организм был более слабый, но более чувствительный, именно для того, чтобы они могли обнаруживать угрозу и иметь возможность о ней сообщить. Поэтому на данный момент Акушарах мог только гордиться тем фактом, что заранее продумал все это и сумел предусмотреть возникновение таких сложностей. Однако группа саркагов, посланных в разведку на ту самую базу, так и не вернулась. «Что поделаешь? Но даже у жука тактика есть ограничения в пространстве, особенно тогда, когда на него влияют какие-то непонятные аномалии. Эти два жука, отправленные в дальнюю разведку, просто исчезли». Послав следом еще парочку, Акушарах решил разместить между собой и ними своеобразный ретранслятор сигнала, выдвинув на нужную позицию младшего тактика. Он точно должен был от них получить сигнал тревоги и вовремя передать все, что надо. Может быть, они не успели ничего передать при возвращении? Мало ли что могло случиться там, на территории той самой искусственно созданной базы. Поэтому лучше подстраховаться. Младший жук-тактик успел сообщить о том, что вышел на позицию, и вокруг него разместился десяток боевых жаргов, которые должны были защитить ценную единицу — А что поделаешь? Жуки-тактики были незаменимы, их не так-то легко взрастить, и приходится постоянно обучать. Поэтому даже младший жук-тактик имеет огромное значение. Конечно, у него всегда была пара запасных в том же инкубаторе. Но потерю каждого такого жука надо будет впоследствии объяснять. Старший жук-тактик Роя сейчас старался не задумываться о том, что его ждет по возвращении к королеве, Когда надо будет объяснить все, то как же он так глупо потерял боевую группу во главе с жуком-тактиком и не пытался хотя бы его спасти. А как можно было спасти того, кого по ощущениям самого старшего тактика в тот момент поджаривали плазмой? Вряд ли бы его удалось спасти. Оставалось только одно — передать команду на смерть. Была у них такая возможность. Древние, когда создавали расу архов, внесли подобные изменения в их разум. И в результате этого любой жук мог в одно мгновение превратиться в небольшую гранату, которая своим взрывом и хитиновыми осколками, разлетающимися в разные стороны, может нанести существенный вред противнику, не имевшему серьезной защиты. Жук-тактик, конечно, взрывался сильнее, и тут ничего не поделаешь. Попытавшись тогда передать команду подобного рода и остальной группе жуков, Акушарах не получил соответствующего отклика, а значит, сразу можно было понять, что сигнал прошел впустую. Связь подобного рода между жуком-тактиком и его экипажем была очень прочная, и он прекрасно чувствовал, когда кто-то из них погибает. Да, ему приходилось использовать для усиления своих способностей младших жуков-тактиков, только по той причине, что они передавали сигнал дальше и делали его более разветвленным усиливая возможности своего командира. Иначе бы Са даже самого высокого класса мог бы командовать от силы парой сотен, ну, пятью сотнями жуков, и не более того. Однако, используя подобные своеобразные ретрансляторы, вроде тех самых младших Сааргрих, если их объединить, например, пятьсот таких помощников жуков-тактиков, каждый из которых может командовать хотя бы сотней, то можно получить невероятный результат, чем мы пользовались архи. И чем больше было таких вот степеней передачи сигнала, тем сильнее была группировка архов. Только ему в данном случае не сильно повезло. Все просто по той причине, что он сам сейчас банально остался, можно так сказать, в меньшинстве. Он потерял одного жука тактика и на данный момент рисковал вторым. Однако выбора не было. Необходимо было все же попытаться обнаружить врага, который в любой момент мог проявить себя. А это был не тот вариант, который Акушарах мог себе позволить. Но неприятности все же продолжались. Вся эта усиленная группа, ушедшая на поиск, так и не вернулась. Бесследно пропал даже младший жук-тактик, не говоря уже про десяток боевых архов, которые должны были его беречь и уже сама по себе эта ситуация заставляла старшего тактика Роя очень сильно переживать за собственную целостность. Нет. В данном случае Акушарах мог думать отнюдь не о себе. Он мог думать о том, что, возможно, провалит эту миссию, которую сам и взвалил на себя, и тогда просто не сможет доставить информацию, которая так нужна его Рою. А это недопустимая оплошность! Оплошность, за которую ему, возможно, все же придется ответить. И сейчас старший тактик мог переживать именно о том, сумеет ли он сделать все правильно, или же его действительно просто уничтожат, так же, как были уничтожены подконтрольные ему единицы. Однако именно сейчас, на данный момент, он переживал даже не об этом. Он переживал не о том, что может быть наказан за все эти потери, Больше всего он переживал о том, что не донесет информацию до Роя. Именно это его и заставляло сейчас очень сильно нервничать. Даже если он будет приговорен к смерти, Рой должен получить информацию о том, что здесь случилось, любой ценой. Но для этого сначала надо выбраться с этой ловушки, куда они попали. Оставалось только одно — выяснять, выяснять и выяснять. Однако усиленная группа действительно пропала. Причем пропала она вместе с командиром. А это не та ситуация, которую он как руководитель вообще мог допустить. Значит, ему надо срочно принимать меры. Только какие? Это был сложный вопрос. И банального ответа у жука тактика не было. Ему оставалось только искать ответы. Но как можно найти то, чего на виду нет? С этим могли возникнуть невероятно огромные сложности. Те самые сложности, которые он банально не мог допустить. Что же ему теперь делать? Акушарах продолжал пытаться найти ответы, но пропавшая группа не отзывалась, и даже посланный в ту самую сторону жук-разведчик, которого вел лично сам старший тактик, все никак не отзывался. И это был факт отнюдь не в пользу его интересов. Такого просто нельзя было прощать. Если молодой тактик банально чего-то испугался то он не жилец, и не только он, вся его семья будет жестоко наказана. Если же в данной ситуации есть какие-то оправдывающие его факторы, то старший тактик Роя должен их знать, иначе все это может привести к катастрофе. Такие вещи нельзя оставлять без пересмотра. Что там могло случиться? Ему надо было выяснить подробности, а подробности мог сообщить только тот самый тактик, пропавший там. Но, пытаясь лично довести до той территории жука-разведчика, старший тактик выяснил, что это просто невозможно. Несмотря на всю его сосредоточенность, неожиданно по связывающей линии пришел странный сигнал, чем-то напоминающий тот самый панический вопль от младшего тактика, ранее посланного в колонию гуманоидов. Что же случилось? Он не мог просто взять и исчезнуть. Тем более, что разведчик не успел передать никакой информации. Просто панический вопль боли. Почему? Что случилось? Словно что-то или кто-то сделал ему очень больно. С учетом того, что жукам-разведчикам приходилось часто пролезать в таких местах, где может быть невероятно больно, у них, по сути, отсутствовала подобная проблема. Жуки-разведчики не чувствовали боли, могли ее локализовать, и не более того. А тут то, что происходило что-то невероятно странное, тем более что жук разведчик, вместо того, чтобы орать от боли, должен был передать сигнал о том, с чем именно он столкнулся. Этого же не произошло. Почему? Пытаясь локализовать проблему, которая не могла появиться случайно, Акушарах просто терялся в догадках. Ну, не мог он понять, что же на самом деле случилось. И что могло заставить так вдруг заорать потомственного Саркага, чтобы это ни было, оно не могло по сути как-то мешать ему или влиять на него. Обычно жуки разведчики погибали молча, всего лишь стараясь передать последний сигнал, последнюю добытую информацию. В этом и была сущность архов. Они предпочитали действовать, а не орать, пытаясь спасти свою жизнь. Для них было важно выполнить приказ. И тут друг такое. Сам же Сасса Аргрих точно понимал, что случилось что-то очень серьезное. Настолько серьезное, что он банально не мог ничего поделать. А значит, ему все равно надо искать ответы. Так как от этих самых ответов сейчас зависит то, как выживут сами невольные пленники этой планеты. И теперь ему было необходимо принять меры. И они это сделают. Это факт. Тот самый факт, от которого они не отступят ни на шаг, ему оставалось только добраться до роя, чтобы попытаться передать информацию, хотя и сам Акушарах уже сомневался в том, что у него хоть что-то получится, ввиду того факта, что потенциальный противник, который окопался на этой территории, мог быть весьма опасен. И опасен он, может быть, отнюдь не своими технологиями, а больше возможностями. Ведь и сам жук-тактик прекрасно осознавал, что все то, что произошло, явно не случайность, поэтому он и старался понять, что же его ждет в дальнейшем. Да и само это повальное исчезновение разведчиков-саркагов происходило весьма странно. Если бы он хотя бы знал о том, где именно пропали эти жуки, то мог бы хотя бы примерно ориентироваться в ситуации. Дело в том, что у него создалось странное впечатление, Будто бы тот, кого они так старательно пытались выследить, сам начал за ними слежку и даже полноценную охоту, и, как факт, на данный момент приближался к разбитому кораблю архов, чтобы наказать. Проанализировав свои ощущения, Акушарак вдруг понял, что ситуация действительно складывается необычная. Дело в том, что тот самый жук, которого он лично отправил на поиск, исчез гораздо ближе к разбившемуся кораблю архов, чем ранее ему рапортовал пропавший жук-тактик, который отправлялся для того, чтобы быть ретранслятором сигнала между разведчиками и самим старшим жуком-тактиком. О чем это говорит? А говорит это о том, что вполне возможно и то, что соответствует его предположению. Кто-то старательно приближается к его разбитому кораблю. И вполне естественно, что Акушарах, Начал уже очень сильно нервничать, так как он понимал главное. Если угроза приближается к разбившемуся кораблю «Архов», то надо от нее избавиться или хотя бы приготовиться к столкновению с ней, ведь в данной ситуации она действительно может оказаться слишком велика. А это не тот вопрос, который можно оставлять без присмотра. Поэтому он и понимал, что надо искать ответы, Придется их искать, и тут уж ничего не поделаешь. В этот раз он решил попытаться поймать это существо или кто бы там ни был, что проецировало угрозу его кораблю, попавшему в эту своеобразную ловушку. Выдвинув свои боевые группы жаргов вроде широко ячеистой сети, чтобы спровоцировать противника, Акушарах стал ждать. Идущая в середине группа боевых архов выступала в роли приманки, Они должны были заманить врага в ловушку, а тот, спровоцированный такой активностью, должен был себя проявить, атаковав эту группу. Сам Са, -Са прекрасно понимал, что с этой группой можно уже попрощаться. Она, скорее всего, банально погибнет, но зато благодаря их жертве, возможно, удастся обнаружить врага. Осталось только дождаться того момента, когда противник сам себя проявит. Поэтому вперед выдвинулось сразу пять групп архов. В этот раз он не стал использовать тех самых саргрих, чтобы не рисковать лишний раз, так как заранее решил, что в данном случае не хочет их терять. Ему хватило и того, что он уже потерял двух жуков-тактиков, хоть и младших. Но ответственность за их смертность именно ему, поэтому он и надеялся на то, что подобное не повторится, И в этот раз настороженно следил за посланными группами, уже заранее готовясь к тому, что они подвергнутся нападению еще поближе к кораблю архов. Так и случилось. Та самая группа, идущая в центре ловушки, внезапно потеряла контакт с тактиком, и он тут же бросил с двух сторон боевых жуков к ним. Надо было срочно атаковать противника или хотя бы локализовать его». За всем этим со стороны наблюдал маленький жук-разведчик, который в данной ситуации был его глазами, сенсорным комплексом, слуховыми рецепторами, да чем угодно. Ему надо было видеть, что там происходит. И когда боевые особи ворвались на небольшую площадку, расположенную как раз поблизости от того самого дисковидного корабля, а жук-разведчик выбежал вслед за ними на небольшой пригорок, Он успел передать только то, что успел заметить. А потом, точно так же, как и все остальные жуки, забился в муках боли, после чего связь оборвалась, даже с ним, хотя он никого не атаковал. Он просто шел следом и наблюдал. Видимо, противнику было все равно, кого уничтожать, и он это делал. Единственное, что успел понять и разглядеть в информации, переданной разведчиком Саркак, сам старший тактик, Это была странная фигура гуманоида, которая разворачивалась в его сторону, держа в руках какие-то странные предметы. «Неужели это артефакты древних?» — задумчиво клацнул жвалами старший тактик Роя, пытаясь вспомнить в имеющейся у него информации хоть какие-то описания подобных предметов. Эти два предмета были странные, словно какие-то крюки, и напоминали они больше самые боевые клинки, которые использовали как жуки-жарги, так и их противники. Например, в рукопашной схватке на борту какого-нибудь корабля, когда использовать тяжелое вооружение вблизи собственных бойцов весьма опасно. Но кто знает, на что мог пойти гений древних. Может быть, это и есть артефакты древних, которые задействовали эти существа. А теперь послали убийцу вслед за упавшим кораблем, чтобы тот доделал свое грязное дело» такое тоже было вполне возможно. В очередной раз клацом своими жвалами Акушарах принялся подгонять техников, которые должны были любой ценой запустить хотя бы часть боевых систем корабля, ведь при падении корабля он потерял практически весь оборонительный пояс. Там стояли излучатели, которые позволяли сжигать корабли противника на приличной дистанции. Одного такого импульса хватило бы, чтобы уничтожить этого гуманоида на максимальной дистанции. Жалко, конечно, что с ним под удар попадут и эти два артефакта, однако вот же загадка. Сам Акушарах прекрасно помнил о том, что такие артефакты обычно подразумевают уничтожение носителя, а этот самый носитель словно своей жертвой заставляет этот артефакт действовать и уничтожает противника. Для архов в этом нет ничего необычного, а вот для гуманоидов Обычно гуманоиды на такие жертвы не идут, значит, он заранее считает, что тот вряд ли чем-то может рисковать. Неужели эти артефакты не убивают носителя и являются многоразовыми? Но почему их два? Может быть, они друг без друга не действуют? Но ведь они одинаковые! Огромное количество вопросов сейчас роилось в голове старшего тактика, который пытался всего лишь найти новое убежище для величия своего роя. Однако теперь он пытался просто выжить. Если он, конечно, бы сумел захватить эти артефакты, то, возможно, даже королева простила бы его за гибель корабля. Но как этот артефакт может действовать на его боевых единиц? У Акушарах создавалось стойкое впечатление того, что их убивают очень жестоко. От них по нитям связи шли жуткие ощущения, прежде чем он успевал их оборвать. Словно их всех жгла какая-то холодная плазма. Разве такое возможно? Они покибали, чувствуя одновременно и жар и холод. И это было очень мучительно. Противоречивые чувства их просто разрывали в клочья. Как такое возможно? Многочисленные крахи жуки-техники яростно метались по разрушенному кораблю, пытаясь найти хоть какую-то возможность выполнить приказ. Ведь паническое состояние самого старшего тактика передавалось и им, многократно усиленное через те же самые ретрансляторы тактиков младшего состава, и теперь они банально не знали, что им делать и как заслужить его благоволение. Сам же Саса Аргрих Ахушарах переживал только о том, что ему надо все-таки попытаться захватить эти самые артефакты, хотя бы один. Он, конечно, и сам прекрасно понимал, что некоторые артефакты сами по себе являются безобидными, а вот в совмещении с другими. Но здесь он четко видел два одинаковых артефакта, хотя, может быть, они вступают друг с другом в резонанс. И в результате всего этого этот самый резонанс и является смертельным для того, кто оказывается поблизости. Может быть, в этом и был секрет того, почему гуманоиды не доставали эти артефакты, пока их не осталось в колонии буквально считанные единицы, потому что просто боялись уничтожить сами себя. А когда уничтожать стало некого, последний из них схватился за оружие такого масштаба? Возможно. Теперь ему нужно было добраться до этих самых артефактов и передать их ученым. На борту его корабля была пара исследователей «Шазарис», которые могли бы провести все необходимые тесты. Вот только надо было сначала доставить им этот артефакт так как сами эти жуки, фактически представлявшие из себя мозг на ножках, не могли выйти из корабля. Они были беззащитны перед окружающей средой, однако их интеллектуальные способности просто поражали, поэтому рисковать ими было еще опаснее. Если погибнет хоть один из исследователей или, не дай создатели, попадет в руки противника, то старшему тактику Роя лучше вообще где-нибудь сгинуть вместе с остатками своего экипажа. Возвращаться к Рою в такой ситуации вообще не рекомендуется. Поэтому он и не спешил их выпускать из коконов. Коконы-исследователи ничем особо не отличаются от коконов тех же боевых особей, и в случае опасности или прорыва на борту корабля боевых групп противника те же гуманоиды обычно совершали стандартную ошибку — Они уничтожали коконы боевых особей, даже не пытаясь разобраться с тем, кто именно находится внутри. Как факт, погибали и боевые особи, и сами жуки-исследователи. Это было очень важно, поэтому он сейчас хотел сначала избавиться от врага, который медленно, но верно приближался к кораблю. И рисковать боевыми особями он тоже теперь не стал, всего лишь расположив пару десятков разведчиков, сильной ячеистой сетью на пути этого чудовища на двух ногах идущего к разбитому кораблю Архов теперь он даже не ожидал от них появления какой-либо информации в данном случае эти разведчики выступали вроде своеобразного периметра и передвижение врага Акушарах определял именно погибели этих самых разведчиков Саркагов именно так он понимал что противник приближается Ведь вскоре разведчики из этого периметра начали один за другим пропадать из его в сети контроля. А значит, они умирают. Умирают мучительно, и ему надо предпринять все возможные меры, чтобы остановить эту тварь. Для начала он выставил еще десяток боевых жуков, но только в виде своеобразного огневого заслона. Они должны были открыть огонь по противнику, когда тут приблизится хотя бы до зоны поражения, их тяжелых плазменных пушек, но этот «десяток» погиб раньше, чем успел вообще заметить приближение врага. Они погибали практически одновременно с жуком-разведчиком, который стоял гораздо дальше их позиций. Снова разъяренно скрипнув жвалами, Акушарак был вынужден признать свою ошибку. Скорее всего, этот артефакт бьет направленным лучом, и это чудовище банально направляет луч в сторону противника просто выжигая территорию. В результате всего этого те самые архи, которые стояли на его пути, и даже спрятавшиеся за укрытиями, были уничтожены. Наконец-то радостно классом жвала Межук тактик, когда ему сообщили о том, что одна установка пульсирующего луча уже подготовлена к бою и фактически наведена на тот сектор пространства, где сейчас погибали члены его экипажа поэтому он приказал ударить по этому сектору полным импульсом из этого орудия. И неважно, что могут погибнуть оставшиеся жуки. Сколько их там осталось живых? Один или двое? А эта тварь убивает их десятками. И если этот монстр на двух ногах дойдет до корабля, то погибнет весь оставшийся экипаж. Поэтому Акушарах не мог позволить случиться такой катастрофе. Поэтому надо уничтожить врага. Любой ценой он буквально своим телом прочувствовал легкую вибрацию, которую раньше не ощущал от того, что наконец-то заработавшаяся оборонительная установка развернулась, готовясь открыть огонь. К сожалению, задействовать ее в автоматическом режиме сейчас не было никакой возможности. Система управления была сильно повреждена, и тот самый жук Фаршерк, который координировал действия систем корабля, На данный момент был тяжело ранен из-за такой жесткой посадки на планету, поэтому приходилось действовать более просто, фактически вынуждая эту установку стрелять. Ей руководили те самые жуки техники, когда вибрация прекратилась. Старший жук Тактик Роя приготовился получить сигнал об обрыве связи с оставшимися на пути этого монстра жуками, ведь луч от этой установки, которую гуманоиды называют, Сверхбольшим пульсаром выжжет довольно большую территорию на этом участке и не оставит там ничего живого. По сути, даже тяжелый крейсер Содружества, попавший под удар такого орудия, мог получить серьезное повреждение. Что тут можно говорить про какого-то простого гуманоида, не одетого даже в защитный скаф? Кажется, так эти самые гуманоиды называют свои скафандры. Он больше не жилец. — Ну, что они там медлят? — снова раздраженно клацнул жвалами Са-Саар, кушарах. — Медлять нельзя! Эта тварь к нам все ближе и ближе! Стреляйте уже! Но неожиданно для себя он понял, что отвечает ему тишина. Никто из жуков-техников, которые управляли этой установкой, не отзывался на его призыв. Он попытался вызвать тактиков младшего состава, которые контролировали техников, но и они молчали. Неожиданно мощная волна боли, страха и паники ударила по нитям связи прямо в голову старшего тактика, который заметался по своему помещению, пытаясь найти хоть какое-то убежище от этого воздействия. Он здесь... Он пришел сюда! Вот только спасения не было. Он чувствовал то, как умирают его подчиненные прямо на борту корабля. Каждого из них убивали так, чтобы Саса Аргрих Роя Хаарго прочувствовал все его мучения, и он ничего не мог поделать. В конце концов сознание старшего тактика не выдержало этой боли. Он был привычен ко многому, но только не к такому. Теперь же он сам забился в конвульсиях и рухнул на пол своей комнаты. Все его мечты были буквально уничтожены всего лишь каким-то человеком с двумя странными артефактами в руках. Это ведь был человек. Кажется, так себя называли гуманоиды подобного типа. По сути, никакой опасности от него архи, тем более боевые жарги просто не ожидали. Но оказалось, что они ошиблись. Потеряв сознание, старший такт и кроя уже не видел того, что в его помещение медленно, словно крадучись, зашел этот самый гуманоид. Внимательно оглядевшись по сторонам, он тихо хмыкнул и, подойдя к телу обездвиженной особиархов, архов, аккуратно Воскреснул его носком обуви, после чего, все так же ухмыляясь, спрятал те самые предметы, которые держал в руках себе за пояс, вставил их в какое-то подобие кобуры, расположенные крест-накрест за спиной, если бы архи были бы более внимательны к людям и пытались хотя бы изучить их внутреннюю жизнь, и те самые устройства, которые те же колонисты могут использовать в обиходе, то они бы узнали эти самые артефакты. Это были топоры. Человек шел против архов с двумя топорами. Что за анахронизм? Что он мог с ними сделать? Однако он сделал. Прямым доказательством этому был тот факт, что весь экипаж корабля Граухара оказался банально уничтожен, не считая тех, кто остался запертым в коконах. Но их судьба будет очень грустной. Дело в том, что выпускать их из кокона должен тот тактик, который будет ими руководить. Таким образом, особи архов в такой момент получают своеобразную привязку и служат верно тому, кто их выпустил из кокона и фактически дал им жизнь. В том-то и была проблема. Скорее всего, этот гуманоид просто их уничтожит. Но это уже не тот вопрос, который должен был мучить потухшее сознание старшего тактика Роя-Хааргу. Его должно было в первую очередь терзать то, что он попал живым в руки врага. Хотя этот разумно и выглядел перед ним безобидным и бесполезным, так как вряд ли смог бы что-то противопоставить нападению даже обычного жука-тактика, вооруженного своими костяными клинками. Однако этот человек только что прошел все препоны, чтобы добраться сюда, и по пути уничтожил достаточно большое количество боевых жуков, так что недооценивать его... Не стоило.